Типография отпечатала стихотворение поэму, и во многих экземплярах стихий, как в напечатанном виде, так и в многочисленных списках, быстро распространились в войсках и в столицах. Его знали наизусть. Отдельные части стали крылатыми выражениями. Хвала вам, чада прежних лет, хвала вам, чада славы. Дружиной смелой вам во след бежим на пир кровавый. Домчится да ваш победный строй пред нашими орлами. Досеет да нам предтеча в бой погибель над врагами. Наполним кубок, меч, водлань. Внимай нам, вечный мститель. Загибель, гибель, брань, забрань. И казнь тебе, губитель. Обращение к воинам, братьям по оружию — гимн героям отечества с исторических времен пафос и настоящее поэтическое вдохновение эти качества отличали творения выдающегося поэта российская музыка как известно никогда не отставала в трудные минуты для российского государства от своей сестры поэзии текст Жуковского подхватили многие музыканты надельные отдельные строки писались мелодии более полное произведение позже напишет композитор Верстовский днако окончательный по праву в истории русской культуры в летопись русского музыкального искусства вошло сочинение Дмитрия Степановича Бартнянского, Названное точно так же: певец восстание русских воинов. Отчизник кубок сей друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит. О родина святая, какое сердце не дрожит тебя? благословляя. Бартнянский, уже опытный в жанре гимна, здесь превзошел самого себя. Он создал хоровую застольную песню. Исполнять ее можно было и вместе, и врозь. Хоровой общий припев придавал произведению мощную выразительную силу. Сопровождать пение солиста и хора должен был по замыслу симфонический оркестр. Но певца исполняли и вовсе без оркестра, наподобие застольных гусарских песен. Главное, что отличает песню Бартнянского, точно как и стихотворение Жуковского «Историзм». Недаром композитор выбрал наиболее характерные исторические строфы сочинения. Одно из них «Вам слава, наши деды» Бортнянский стародум словно бы вновь напомнил современникам о славной эпохе дедов, о веке минувшем, о Екатерининской эпохе, столь близкой ему самому и вскормившей великих птенцов ратного дела, победителей многих войн, в одной из которых ему самому пришлось принимать непосредственное участие то были великие деды Орлов, Спиридов, Грейк, Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков. Седовлас и маэстро выполнил свой долг перед родной землей. Известно, какую роль в подъеме национально-патриотического духа сыграло его произведение «Певец в восстании русских воинов» — одно из завещаний Бортнянского. Ноты певца — это который позднее иногда назывался еще и «Певец кремле были отпечатаны большим по тому времени тиражом лишь в 1813 году. В то же время единомышленник и неразлучный друг Бортнянского, автор Минина и Пожарского Иван Мартас, приступил к работе над группами евангелистов для Казанского собора в Петербурге. Замысел его возник одновременно с замыслом Жуковского и Бортнянского еще в дни Отечественной войны. Мысли свои Мартас изложил письменно, и они как нельзя лучше иллюстрируют и разъясняют замыслы его великих соотечественников марта писал, «Под видом трудных изгибов главных частей человеческого тела можно подразумевать бывшее в настоящую войну трудное положение возлюбленного Отечества. Под видом замысловатых оборотов, являющихся на фигурах, можно подразумевать искусство и напряженное действие наших воинств. Наконец, в общем и гармоническом составе моих групп, со стороны всякого ревнительного россиянина, может быть с особенным удовольствием подразумеваемо Знаменование решительного союза государственных сословий, оказавших непоколебимую твердость, неподражаемые примеры любви к отечеству и взаимного согласия. Бортнянский был одним из ревнительных россиянинов, умевших подразумевать в искусстве соотечественников то подлинное зерно народности, которое свойственно всегда настоящему художнику, выдвинутому из народной среды.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 Перед ним открывалась панорама Сенатской площади, по которой горцевали на лошадях горделивые кавалеристы. Бортнянский шел вдоль площади по направлению к дворцу. На углу большой миллионной улицы поворачивал направо. У зимней канавки задерживался на миг. Наблюдал, как в промежутке двух дворцовых зданий едва заметно пересекал пространство корабль, плывущий по Неве. Затем также медленно шел дальше. Подходил к двухэтажному дому с тяжелой резной дубовой дверью. Бортнянский входил в парадную дверь своего дома, тяжело поднимался по ступенькам на второй этаж. Налево проходил через большой белый парадный зал, освещенный свечами. Открывал золоченую дверь и попадал в другой зал, там обычно горел камин. А затем входил в столовую, где на печи красовались статуэтки из мрамора. За столовой располагался кабинет. Уютно расположившись в нем, он отдыхал. Лежал долго с открытыми глазами. Никто из домашних не мог понять, спит ли он или же просто в задумчивости. Вместе с женой его, Анной Ивановной, в доме жил сын Александр, служивший в гвардии в чине поручика. Окружали маэстро внуки Мария и Дмитрий, названный в честь деда. Дмитрий пошел в своего выдающегося родственника не только именем, но и голосом. Дед зачислил его еще малолетнего певчем в капеллу. Кроме нескольких малоимущих певчих, нашедших в доме директора гостеприимный приют, в числе наиболее близких людей, даже, можно сказать, родственников, в доме проживала девица Александра Михайлова, бывшая 27 лет от роду. Никто, да как позднее выяснилось, и она сама, не знали, чья она дочь. Бартненские приютили сироту и воспитывали ее с малолетства. Наутро снова капелла, снова репетиции, снова служба. Старость давала себе знать усталостью, заметной для окружающих. Но уважение и преклонение перед авторитетом и талантом великого маэстро способствовало тому, что всякое его слово, всякое замечание было для певчих законом, который выполнялся беспрекословно. Любовь и бережность, с которой относились к композитору в Каптелли, выразил один из современников такими словами. «Все, кто знал его, хвалят его душевные и человеческие качества. Он был веселый, разговорчивый, дотошный, любил спорить, больше всего умолял свое собственное искусство. Сам про себя говорил крайне мало и беспрестанно твердил, что он стоит на низшей ступени искусства и что его последователи еще многое могут сделать на этой ниве. Прекрасно разговаривал по-итальянски, Он любил, чтобы приезжие итальянцы слушали его хор и разъяснял им потом всю сложность российских духовных композиций без темпа, без ритма, с неправильным наголосом, часто на непонятных словах, несущих темноту исконных легенд. это же